Глава 13. Можно было либо излечиться, либо умереть, произнес желтый бог. Я отрекаюсь от тебя, сказал белый бог. Ты отказался от моего предложения, укоризненно произнес красный бог. Ты заставил меня смеяться, заметил черный бог. Нет ни одного дерева, которое было бы с тобой, подчеркнул зеленый бог. Мы уходим, и только один из нас вернется», — хором произнесли боги. Раздался чей-то кашель. А почему у вас нет лиц? спросил Де Вы различаетесь по цветам, но вы безлики. Что прогромыхал резкий голос. Вы какие-то странные боги, констатировал Де и открыл глаза. Он увидел лицо Бурдо и заметил, что тот крайне озабочен и озадачен. И никакой я не бог, растерянно сказал Бурдо. Что вы говорили, доктор Джил? Вам что, приснился новый кошмар? Де моргнул и попытался шевельнуть руками. Ничего не получилось. Он поднял голову и увидел, что его тело спелёнуто в смирительной рубашке. Комната пропахла запахом дезинфицирующих средств, джасперсом и еще чем-то противным и вызывающим отвращение. Десент по-прежнему находился в изоляторе. Его голова опять упала на подушку. Зачем вы меня связали, прошептал Десент. Вы что-то сказали, сэр? Десент повторил вопрос. Доктор Джил, мы не хотели, чтобы вы сами себе причинили вред, когда когда меня освободят. Доктор Лари сказал, как только вы проснетесь. Но ведь я уже проснулся, не так ли? Да, сэр. Просто Нигер пожал плечами и принялся расстегивать ремни, стягивающие рукава рубашки. Сколько, прошептал Десэйн. Сколько вы пробыли в таком положении? Десэйн кивнул. Три дня с небольшим. Сейчас почти полдень. Когда с ремнями наконец было покончено, Бурдо помог Десэйну сесть и снять рубашку. Сначала ему показалось, что необычайно чувствительная кожа на спине кровоточит. А мышцы не слушаются. Ведь это совершенно новое тело. мелькнула шальная мысль. Бурдо накинул на плечи Десина белый халат и завязал сзади тесемки. Может быть, вы хотите, чтобы медсестра сделала вам массаж спины? спросил он. В двух местах кожа покраснела, а это не очень-то хорошо. Спасибо, пока не стоит. Десин пошевелил сначала одной, затем другой ногой. Перед глазами возникла знакомая ладонь. Его собственная. Как это может быть его ладонью? Удивился он, когда мышцы руки принадлежат какому-то незнакомцу. Доктор Лари сказал, что никто никогда не принимал столько Джасперса за раз», сказал Бурдо. "Джасперс это хорошая штука, сэр, но всем известно, что вы приняли его слишком много". А Дженни? С ней все в порядке, доктор Джил. Она так беспокоилась о вас, как и все мы. Дэсенше шевельнул одной ногой этого незнакомца, потом другой, пока не удалось свесить их с кровати. Он посмотрел на свои колени. Они выглядели очень странно. Послушайте, обратился к нему бурдо. Вам лучше остаться в постели. У меня я Вы выходить в ванную? Лучше я принесу вам судно. Нет, я десент покачал головой. Внезапно он понял, что что-то не так. Его тело испытывало чувство голода. Я голоден, сказал он. Так почему вы сразу не сказали об этом? Вас здесь уже дожидается отличный завтрак. Бурдо поднял чашку и поставил ее перед Дессейном. Резкий аромат джасперса ударил в ноздри. Десейн протянул руку к чашке, однако Бурдо остановил его. Лучше я буду кормить вас с ложечки, доктор Джил. Вы еще слишком слабы. Дессен остался терпеливо сидеть, позволив накормить себя с ложечки. Он чувствовал, как восстанавливаются силы. Оно никуда не годится это тело, решил он. Психика его внутреннее я совсем не соответствовали его внешней оболочке. Де вдруг спросил себя: "А что же его тело ест помимо вездесущего Джасперса?" Осьянку подсказал ему язык: — «с "Смедом Джасперса и сливками Джасперса". "Вас тут дожидается один посетитель", произнёс Бурдо, когда чашка опустела. "Дженни?" "Нет, доктор Силадор". Силадор. Это имя взорвалось в сознании Де Сенда. Силадор доверял ему, надеялся на него. Силадорта и выслал ему пистолет по почте. вы примите его", спросил Бурдо. Вы не будете возражать, если я увижу с ним, спросил Де Сейн в свою очередь. Возражать? А почему я должен возражать, сэр? Вовсе не твои возражения, Бурдо, я имел в виду, сказал про себя Де Сейн. И В этот миг его охватило сильное желание послать Силадора подальше. Как же легко было это сделать. Сантаруга сможет оградить его от Силадоров внешнего мира. Ему нужно только сказать об этом Бурдо, и все будет устроено. Я, э Хочу увидеться с ним, сказал Десен. Он огляделся. Вы не поможете мне надеть халат, и здесь есть стул, на котором я мог бы сидеть. А почему бы вам, сэр, не устроиться в кресле на колесиках?» Доктор Ларис специально послал за одним для вас. Он не хочет, чтобы вы перенапрягались. Вы не должны уставать, понимаете? Да, да, я понимаю. Кресло на колесиках». Бурдо ушел за силадором, перекатив кресло в противоположный конец комнаты. к двери, ведущей в коридор. Перед десэном находились стеклянные двери, выходившие на открытую веранду, освещенную солнечными лучами. Ему показалось, что его оставили одного, бесцеремонно выставив на всеобщее обозрение, с обнаженной душой, корчащейся в судорогах страха. А ведь я по-прежнему отягощен тяжким грузом, мелькнула мысль. Его преводило в замешательство перспектива встречи с Селадором. Исподволь подкрадывался непонятный страх. Силадор умеет различать притворство и обман. Он сразу заметит лживую маску. Среди аналитиков никто не мог с ним сравниться. Силадор унизит меня, подумал Де Почему я согласился принять его? Он насквозь пронзит меня взглядом, и я не смогу сопротивляться ему. Мои реакции выдадут ему все, что он захочет узнать обо мне, О моей неудачи. В этот момент Де показалось, что стенки раковины, в которой была заключена его рассудительность, разъедены внешней мишурой и фантазиями. С присущей ему жизнерадостностью Силадор с резким треском раздавит ее. Дверь в коридор открылась. Заставляя себя не торопиться, Де медленно повернул голову. В дверях стоял Силадор, высокий мужчина с резкими чертами лица. Смуглый цвет кожи и диковатые глаза индуса, седые волосы на висках и такого же серебристо-серого цвета твидовый костюм. У Де вдруг возникло смутное чувство Что он уже видел это лицо в другой жизни. Этот пронизывающий взгляд из-под челмы, в центре которой красовался кроваво-красный драгоценный камень. Десэйн покачал головой. Не я скажу ума. "Джилберт", сказал Силадор, направляясь к нему. "Во имя Господа, что же ты сотворил с собой?" Десэйн отчетливо слышал каждое слово, произносимое с оксфордским акцентом. "Мне сказали, что ты получил сильные ожоги". И так началось, сказал себе Десейн. Я Мои руки и кисти, произнес Десейн, и еще немного лицо. Я прибыл только сегодня утром, сказал Силадор. Знаешь, мы все так беспокоились о тебе, за все дни ни слова от тебя. Он остановился перед Десиным, почти полностью закрыв собой вид на веранду. Должен сказать, что ты, Джилберт, выглядишь ужасно. Однако, кажется, на лице у тебя не осталось ни одного шрама. Десин поднес руку к щеке и неожиданно почувствовал, что это его щека, а не того незнакомца. Кожа на ощупь казалась гладкой, новой. «Все это место провоняло проклятым мускусным запахом, пожаловался Силадор. Ты не будешь возражать, если я открою двери? Нет, нет, пожалуйста, открывайте. Де внезапно поймал себя на мысли о том, что Силадор вовсе не Силадор. Его слова уже не поражали глубиной мысли, а сам он приобрел некую манерность, которая, насколько помнил Десейн, была вовсе не характерна для него. Неужели Силадор изменился? Чудесный солнечный день. произнес Силадор. Почему бы мне не выкатить тебя на веранду, чтобы ты подышал свежим воздухом? Тебе это пойдет на пользу. Паника сжала горло Дессейна. Это веранда? Он почувствовал, что там его ждет какая-то опасность. Он попытался остановить Силадора, возразить, однако слова застревали в горле. Силадор принял молчание за знак согласия и выкатил кресло Дессейна за дверь. Слегка задрожал подоконник, и вот они уже на веранде. Лучи солнца согревали Дессейна. Его щеки щекотал, проясняя сознание, легкий ветерок, в котором почти не осталось запаха джасперса. Десейн сказал: "Разве вы не Разве тебя не пьянит свежий воздух?" перебил его Силадор. Он остановился у невысокого парапета на самом краю крыши. "Ну вот, ты можешь восхищаться этим видом, а я присяду на уступ". Силадор положил одну руку на спинку кресла Дессейна. Как мне кажется, к этой палате проведены специальные провода, способные улавливать звуки, сказал он. Однако не думаю, что они установили послушивающее устройство и здесь. Де сыну хватился за колеса, боясь, что кресло внезапно сдвинется вперед, и он свалится с крыши. Он посмотрел вниз на асфальтированную автостоянку, газоны, цветочные клумбы, деревья. До него постепенно доходил смысл слов Силадора. Специальные провода, способные Он повернулся и увидел удивление в темных глазах собеседника. "Очевидно, ты еще не до конца пришел в себя", заметил Силадор. "Да, это и понятно. Ты прошел через горнило ужасных испытаний. Впрочем, как только ты поправишься, я увезу тебя из этой долины. Уже в конце этой недели ты окажешься в безопасности в обычном госпитале Беркли, где сможешь отдохнуть и поднабраться сил". Внутри Десена клокотали разные чувства, его сознание стало ареной сражения. в безопасности. Какое ободряющее слово. Уехать из долины? Ему нельзя покидать ее. Однако он должен уехать. Но куда? Во внешний мир? Отправиться в этот ужасный мир? Тебя что, накачали наркотиками, Джилберт? спросил Силадор. Ты выглядишь таким таким у меня со мной все в порядке. Знаешь, вообще-то ты ведешь себя довольно странно. Ты даже не спросил, что же мы обнаружили по тем наводкам, которые ты нам дал. И что? Оказывается, свой бензин они получают из отходов, что вполне нормально, если принять во внимание экономические мотивы. Расчет производится наличными с независимым производителем. Сыр и остальные продукты их кооператива, как утверждают в департаменте сельского хозяйства, с медицинской точки зрения совершенно безвредны. Однако коллегию департамента, ведущую вопросами недвижимости, заинтересовало то, что никто, кроме Сантарошцев, не может купить собственность в долине. Может быть, они нарушают законодательство, предусматривающее борьбу против дискриминации. Нет, перебил его Десн. Они ничего не нарушают. Ха, ты рассуждаешь как человек, обнаруживший в шкафу скелет. Ну так что по-твоему, Джилберт, все это значит? Десн показала, что он схвачен вампиром, который собирается выпить из него всю кровь. Его кровь насытит силадора. Даст ему силы. Десн покачал головой. Ты болен, Джилберт. Может быть, я утомляю тебя? Нет. Просто я медленно соображаю. Доктор, вы должны меня понять. У меня, у тебя остались записи Джилберт. Возможно, я смогу прочитать твой отчет и Нет, пожар. Ах, да. Этот доктор Поже говорил что-то насчет твоего сгоревшего грузовика. Полагаю, все сгорело? М да. Ладно. Значит, теперь нам Джилберт придется обойтись твоим устным рассказом. Есть ли какая-нибудь слабинка, которой мы могли бы воспользоваться для уничтожения этих людей? Десент вспомнил о теплицах. Детский труд. Он вспомнил статистические данные, по которым у нескольких сантарожцев была разрушена психика после употребления Джасперса. Он подумал о наркотическом влиянии Джасперса. о чем не думай, всюду он видел, как можно уничтожить сантарогу. "Должно быть еще что-нибудь", сказал Силадор. "Ты продержался здесь намного дольше остальных исследователей. По всей видимости, тебе предоставили возможность свободно перемещаться по долине. Я не сомневаюсь, что кое-что ты обнаружил". продержаться здесь намного дольше остальных исследователей, повторил про себя Десэйн. Эта фраза прозвучала как откровение. Он как бы участвовал в обсуждениях, где решался вопрос о его участии в этом проекте. У Десэйна в долине живет девушка, может быть, это именно то, что нам нужно. Безусловно, это дает нам основание надеяться, что он продержится дольше остальных. Наверное, все-таки таки происходило, подумал Десэйн. Подобная бесцеремонность вызвала у него отвращение. А что, в долину приезжало больше двух? спросил Де «Двух? О чем ты, Джилберт? Так как здесь было больше двух исследователей до меня? Я не понимаю, откуда ты это. Так были. Знаешь, а ты очень проницателен, Джилберт. Да, их было больше двух. Кажется, 8 или девять». Почему? Почему тебе этого не сообщили? Мы хотели предупредить тебя, чтобы ты был поосторожнее, но потом посчитали, что нет необходимости пугать тебя. Но вы ведь считали, что они были убиты здесь, с Сантаростами. Все эти случаи выглядят необычайно загадочными, Джилберт. Но его все не были уверены. В широко раскрытыми глазами Селадор внимательно и испытующе посмотрел на Дессейна. Это правда убийство, и мы в данный момент подвергаемся опасности? У тебя сохранилось то оружие, которое я, если бы все было так просто, вздохнул Дессейн. Во имя Господа, Джилберт, что же это? Ведь ты наверняка что-то обнаружил. Я возлагал на тебя такие надежды. Возлагал на тебя такие надежды, повторил про себя Де И снова эта фраза как бы открыла дверь, за которой втайне велись разговоры, решающие его судьбу. Почему Силадор так разоткровенничался с ним? Де вдруг понял, что его поражает собеседник, внезапно утративший присущую ему глубину мысли. Куда же делся всемогущий психоаналитик? Неужели он и в самом деле так сильно изменился? Значит, вы Вы просто использовали меня, сказал ДСН. Он вспомнил обвинение Эла Мардена. Марден все это понял. Послушай, Джилберт, давай-ка не будем выяснять отношения. Да, как раз перед тем, как я выехал сюда, Мэйер Дэвидсон интересовался тобой. Ты помнишь Дэвисона, агента инвестиционной корпорации? Ты, Джилберт, произвел на него потрясающее впечатление. Он сказал, что уже подыскивает тебе место в своей фирме. ДСН уставился на Силадора. Неужели он говорит это всерьез?» В нашем мире ты окажешься на ступеньку выше Джилберт. Де очень захотелось рассмеяться, но он справился с этим желанием. У него возникло странное чувство, что он порвался своим прошлым и уже в состоянии заняться изучением той псевдоличности, того жалкого существа, которым был он сам. Тот прежний Де обеими руками ухватился бы за это предложение. Новый же Де понимал, что таким образом выражается истинное отношение Силадора и его закадычных дружков. таким как он, как к полезному, но не очень умному человеку. Вы уже составили мнение о Сантороге?» – спросил Десен. Интересно. Видел ли уже Силадор стоянку подержанных автомобилей Клары Шеллер или рекламные объявления в витринах магазинов? Сегодня утром, дожидаясь, когда мне будет разрешено встретиться с тобой, я немного проехался по городу, ответил Силадор. И как вам показалось это место? «Ответит откровенно. Странное местечко. Когда я спрашивал у местных жителей дорогу сюда, они отвечали отрывисто и странно как-то. Не совсем, ну, словом, это был не вполне английский, хотя, конечно, было множество американизмов, однако у них возник свой язык. Он напоминает их сыр, заметил Десейн, такой же острый и с характерным привкусом. Острый, точно сказано. А можно их назвать обществом индивидуалистов, как вы считаете, спросил Де Возможно, но в чем то все они одинаковы. Скажи мне, Джилберт, не ты тут связи с решением направить тебя сюда. Связи? Я имею в виду вопросы, которые ты задаешь. Должен признаться, что твоя манера говорить очень напоминает Ладно, черт побери, но ты начал говорить как местные жители». Смуглокожий индиец попытался выдавить из себя улыбку. Неужели и ты стал местным? Вопрос человека с восточными чертами смуглого лица и сильным Оксфордским акцентом внезапно показался Десину удивительно забавным. Чтобы Силадор задавал такие детские вопросы, Десэн безудержно захохотал. Но Силадор расценил этот смех по-своему. Что ж, мне остается надеяться, что это не так. Людей должна интересовать прежде всего человечность, заметил Десэн. И снова Силадор не понял его. Ты изучал санторожцев как превосходный психолог, каким ты и являешься. Хорошо. Тогда расскажи, что же ты выяснил? «Скажем иначе, сказал Десэн. Иметь свободу это еще не все». нужно знать, как распорядиться ею. Существует вероятность, что гоняя за свободой, люди в каком-то отношении превращаются в ее рабов. Звучит очень философски, заметил Силадор. Но ну, как быть нашим спонсором, ищущим справедливости? Так они ищут справедливости? Конечно, справедливости. Их заманили в эту долину и обманули. Они вложили огромные средства и никакой отдачи, а они не такие люди, которые способны терпеть подобные отношения. Заманили, переспросил Десен. Что-то не верится. Кто это их заманил? И, кстати, каким образом им удалось приобрести право на аренду? Одно я знаю точно: никто в Долине им ничего не отдаст. Это не такой важный вопрос, Джилберт. Да нет, это очень важно. Каким же образом им удалось приобрести право на аренду Сантарожской земли? Силадор вздохнул. Ладно, раз ты настаиваешь. Они выиграли это право на аукционе, где распродавалась государственная собственность, предложив цену поскольку были уверены, что никто не предложит больше. перебил Де Сен и хмыкнул. Неужели они не занимались изучением местного рынка? Они отлично знали, сколько людей здесь проживает. Но каких людей? Что ты хочешь этим сказать, Гилберт? Сантаруга очень напоминает греческий полис, ответил Де Это общество индивидуальностей, а не коллектив. Сантарожцы не рабы какого-нибудь муравейника, которых можно понукать и устоять пряниками. Это настоящий полис. достаточный по размерам, чтобы удовлетворять потребности людей. Их прежде всего интересуют люди. А что касается справедливости? Джилберт, ты говоришь очень странные вещи. Выслушайте меня до конца, доктор. Хорошо. Только я надеюсь уловить смысл во всей этой этой справедливости. Закончил за него Де Спонсоры, о которых вы упомянули, и правительство, которое они контролируют, больше интересует общественный порядок, чем справедливость. Они унаследовали свои представления от заскорузлой, давно изжившей себя системы, с которой незаметно для себя срослись. Вы хотите узнать, как сантарорцы относятся к ним и их махинациям. Позволь напомнить тебе, Джилберт, что именно для этого мы и направили тебя в долину. Психолог улыбнулся. Обвинительный тон Силадора не пробуждал в нем угрезений совести. "Нечестная власть", начал Десин. "Вот что думает сантарорец о внешнем мире. Это место где господствует нечестная власть. Деньги и нечестная власть подчинили себе все. Внешний мир, повторил Силадор. Ты ведь специально выделил это словосочетание. Нечестная власть это власть без управляющего, продолжал Десэйн. Выходя из-под контроля, она уничтожает самое себя и все вокруг. Эта цивилизация представляет собой сплошное поле сражений. Их называют по-разному. рыночное пространство, торговое пространство, суды, выборы, сенат, аукцион, забастовка, но все равно они остаются полями сражений. И это нельзя отрицать. Каждый возьмется за оружие, если будет брошен клич войны. "Я уже начинаю думать, что ты защищаешь этих сантаурских мошенников", заметил Силадор. "Конечно, здесь с моих глаз спала пелена, мешавшая мне ясно видеть. Я продержался намного дольше, чем вы рассчитывали, верно?" Вы ведь возлагали на меня такие надежды. Как вы можете быть таким наивным? Жилберт, не забывайся, сказал встал и посмотрел на Десэна сверкающими глазами. Вы знаете, что я на самом деле понял, спросил Десейн. Справедливость. Вы все так чертовски хотите спрятать свою ложь за ширмой справедливости и законности. Вы говорите мне, доктор Джилл До веранды донесся голос Бурдо. Десэн облокотился о левую сторону кресла и оттолкнулся правым колесом. Кресло завертелось на месте. В ту же секунду произошло два события. Де Сен увидел Бурдо, стоявшего у открытых стеклянных дверей на веранду, и почувствовал, как его кресло обо что-то ударилось. Он повернул голову в сторону Силадора и успел увидеть, как его ноги исчезают за краем крыши. А потом раздался долгий, отчаянный, душераздирающий вопль, и следом глухой удар от землю, звук которого он никогда раньше не слышал и не хотел бы услышать вновь. Его чуть не стошнило. Бурдо быстро оказался рядом с ним. Свесившись через парапет, он посмотрел вниз. Господи, пробормотал он. О, господи, какое ужасное происшествие. Десен поднес свои руки к глазам и взглянул на них. Я еще слишком слаб для того, чтобы это сделать. Я еще не поправился окончательно. Я слишком слаб.